Раздувшийся том завис над котлом, откадывшись на нужной странице. Дьявол встал на левую ногу и произнес «Эп-пи-пи-как», затем, презрительно покосившись на зрителей, встал на правую «Хилло-холло-хелло». После этого утвердился на обоих копытах и завизжал зи зи зу -зи «Шеф, это же не то заклинание!» — испуганно проблеял один из младших научных. Из котла с визгом повалили ошпаренные летучие мыши. «Откуда взялась еще одна золотая шапка?» «Я лично своими руками уничтожил ее!» — верещал предводитель летучих бестий. «Да нет здесь никакой шапки!» Волшебница Галинда отдала нам единственную. — Это он! — завопил вождь обезьян, Узрев в руках растерявшегося Люцифера метлу, Который тот продолжал по инерции мешать в котле. — На халявку прокатиться на нас захотел, Да еще и ошпарил до кучи. — Бей его! — В чести сотрудников адского научного отдела все они, как один, встали грудью на защиту родного начальства. Бурида-фурида пробормотал ошарашенный дьявол, отскакивая от общей свалки в сторону. Кипящий смерч рванул из котла вверх, засосав по дороге орду визжащих обезьян, пробил многокилометровые своды адских подземелий и понесся прочь. — Лети в Тридевятая! — заорал ему вслед Люцифер, успевший сообразить, как можно использовать новую технологию, да заодно испытать ее. — Найдешь там марью искусницу и забросишь ее на остров Буян, прямо на виллу Кощея. А то этот Боров бессмертный еще год чесаться будет. Обленился зараза. Пробурчал он, потихоньку успокаиваясь. Шеф, она все-таки сработала. Профессор прямо-таки танцевал на своих копытцах, нежно поглаживая томик Баума, вновь превратившийся в сказки Волкова. Люцифер смерил его ледяным взглядом. Разболтались лоботрясы. Профессор сделал знак, и лоботрясы торопливо выстроились в ряд, втянув животы и откинув рога назад. В то время, как весь ад мужественно борется за души наших клиентов, мрачно начал свою речь дьявол, медленно прохаживаясь вдоль шеренги научной братьи. Даже самых безнадежных, самых святых душ! Люцифер сделал многозначительную паузу. — Наша надежда, научная элита, так сказать, занялась черт знает чем! на Люцифер резко затормозил. Короче, за бездарное разбазаривание дровяных ресурсов и рабочего времени приказываю отдел расформировать, а сотрудников направить на принудительные исправительные работы у котлов, где варятся самые невинные жертвы. Попавший в опалу отдел науки дружно застонал. «В три смены!» Научные сотрудники грохнулись с копыт на колени и стукнули рогами о каменный пол. Однако за мужество и героизм, проявленные при защите родного отечества и его лучших представителей, Люцифер поправил бабочку на манишке. — От грязных лап иноземных захватчиков объявляю амнистию. Черти облегченно вздохнули. И даю вам шанс реабилитироваться. Отправляйтесь на остров Буян. Туда скоро прилетит цимарья искусница. Задача — никого к ней не подпускать, глаз с нее не спускать, с острова ей не дать сбежать, и чтобы ни один волос не упал с ее головы. — Пошите, черки, и Родина вас не забудет. «Рады — Радост стараться! — радостно рявкнули черки, вздыхая с облегчением. — Качать, шефа! — крикнул кто-то самый горячий. Подхваченные волной энтузиазма бывшие научные сотрудники адского НИИ высоко подкинули лицефера. Дьявол самодовольно заулыбался. Он знал, как поражение превратить в победу. Нечистый продолжал улыбаться до тех пор, пока не достиг потолка. Своды адских подземелий, пробитые смерчем, уже успели затянуться. «Переборщил», — сообразил Люцифер, теряя сознание. «Творческие личности, народ импульсивный». Ветер свистел в ушах, трепал тяжелую гриву золотых волос. Марьюшка, не удержавшись, решилась на второй сеанс связи с папой и теперь спешила, прекрасно зная, что в это время в избушке никого не бывает. «Все в делах, все в заботах». Сделав лихой вираж, Марья искусница пошла на снижение. Посадка была произведена с ювелирной точностью. Бросив метлу у порога, Дарья залетела внутрь. — Хочешь сказку расскажу? — подскочил к ней Мурзик. — Про вампирчиков? — засмеялась Марьюшка. — Старо и совсем даже не страшно. Ты лучше скажи, Брюдечка, где? — Бомбуся спрятала. Зачем? Чтобы ты на него порчи не накладывала. Она после тебя вот два дня настраивала. Одних ментов наша блюдечка теперь показывает. С улицы разбитых фонарей. А давай я тебе детективную историю расскажу. С тремя покушениями и одним убийством. «Кошмар какой! А как история называется?» «Колобок!» «Нет, лучше я тебе детективную историю расскажу». «Страшную?» «Не-а, интересную». «Ну, вай!» — согласился Мурзик. «Если бы кто наблюдал за избушкой со стороны, увидел бы через несколько минут, как дверь ее с грохотом распахивается, и оттуда вылетает взъерошенный кот провожаемый изнутри звонким смехом плюхнувшись с размах в озера кот энергично погреб в сторону видневшегося вдали комплекса дремучий бор ты куда вынырнул перед его мордой водяной тот сама кабанскеверей не проплывала нет вроде а это что за зверь у «Это... О, -о, о Увлеченные беседой они не заметили, как на горизонте сгустились тучи, и лишь когда прогромыхали первые раскаты грома, увидели гигантский смерч. Обиженно вереща чьими-то визгливыми голосами, он стремительно несся в сторону избушки Бабы-Яги, по дороге выворачивая из земли вековые деревья с корнем. — Это не она! — полюбопытствовал Водяной, заметив мелькающие в вихре обезьяньи морды. Ответа не последовало. Мурзик был далеко. Развив скорость приличного торпедного катера, он гнал пред собой волну, приближаясь к противоположному берегу.